Глава девятая По коридору и лестнице Вера пролетела вихрем, и лишь выскочив из здания, сбросила темп. Много народу было во дворе. Не скакать же козой на виду у всех. Но из-за этой вот зависимости от чужого мнения она опоздала. Когда поспела на место, полуторка уже отбыла. Но Вера увидела точно. Полуторка эта из ДПР была гружена лесом, Наверняка тем самым сухим, который Акимова выбивала лично для обустройства дома отдыха, а теперь должен был пойти на койке в лагерь. Тютю -тю досочки. Уехали, издевательски маша красными ленточками. Остались лишь вонючий шлейф солярки до да пыль на зубах. Осталась также куча каких-то сваленных мешков, порядком побитых жизнью, воняющих плесенью и мышами а также завхоз Бутузов в телогрейке при плюс двадцати на солнце. И главное, остался Виктор Эйхе, негодяй белобрысый, который, совершенно не таясь, совал завхозу какие-то бумаги. Тот, въедливо изучив, собирался их спрятать, но Вера, подоспев, отобрала, вчиталась, язвительно спросила. «Некондиционный лес, значит, отправили?» Бутузов твердым голосом поправил. «Утилизировал, если по факту». «Ага, утилизировал взаимозачетом за 200 кило льняных отчесов? Откуда?» «Примечание. Отчесы. Отходы при очистке волокнистого материала. Хлопка, шерсть, льна и тому подобного. Посредством чесания». «Это мы поставили», — объяснил Эйхе и вежливо прибавил. «Здравствуйте». Вера, не ответив на приветствие, спросила. У вас -то откуда очесы? Эхи учтиво заметил. Вообще-то, это не ваше дело. Но если в самом деле интересно, то это отходы текстильного производства. Вера Делана спокойно уточнила. То есть на фабрику поставляете отходы фабричного же производства в обмен на фабричный желез? Ничего не упустила. Бутузов влез, горячась. Так-то когда было-то? Прошлым годом? А в этом году это уже не наши, это уже вон их отходы были. Они еще огнетушители нам поставили. Директор процедила сквозь зубы. В начале года закупили же партию новых на все цеха. «Так они уже потрачены», — нагло доложил Бутузов. «На противопожарные тренировки. Вот тактики на списание». И потащила из кармана пачку засаленных бумаг. Вера смотреть не стала. Потрясла более свежей. «Двести кило очёсов! Зачем в фабрике столько хлама?» «Как зачем? Щели от на складах, а то снова краска промерзнет. подушки деткам набить!» Ачусы колются?» — заметил Эйхе, но Бутузов упрямился. «Тогда для станков, чтобы меньше прыгали. Или в медпункт?» «В медпункт?» — Эйхи предположил. Лен, не вата, но ну, если поплевать, то и сойдет. Вера сделала несколько вздохов-выдохов, продолжила как могла спокойно. Почему лес уехал? Кто распорядился? Ваш уполномоченный и распорядился. Эхи протянул накладную на отгрузку некондиционного, подписанную «Ну да, за по Ахо». Руки чесались сначала съездить по этой наглой физиономии, а потом в нее же швырнуть эту Филькину грамоту. Но Вера лишь мило улыбнулась. «Виктор Робертович, уделите мне десять минут вашего драгоценного времени. Прошу вас в кабинет». Плотно прикрыв дверь, Акимова спросила в лоб. «Вы что творите?» Подумав, Эйхе ответил. «Обеспечиваю материально-техническую базу для веренного мне учреждения. А что?» а то, что, на мой неискушенный взгляд, ваши действия самым точным образом описаны в Уголовном кодексе. Снова помедлив, точно припоминая, заведующий поинтересовался. «Это в какой же статье?» «Я не прокурор, но, скорее всего, расхищение социалистической собственности». Он заложил ногу за ногу, перехватив колено суставчатыми пальцами, вольготно откинулся. Право, Это даже трогательно, ваша забота. Хотя, если уж вспоминать статьи, то стоило бы припомнить, ну, скажем, халатность». Акимова, вертя в пальцах карандаш, умудрилась таки его сломать. Эйхе снова после паузы пояснил. «Это когда, знаете, ответственные работники попускают тому, чтобы подчиненные оформляли липовые бумажки, рисовали актики». Вера подхватила. «Закольцовывали движение материальных ценностей, так?» «Видите, вы меня понимаете как никто другой». «Хорошо, я вхожу в ваше положение. Эти двести килон наших с вами отчесов...» Длинный палец ткнул в потолок. «Именно, наших с вами». Она машинально поддакнула. «Хорошо, оставим эти мышиные мешки. А вот охра и сурик...» Как они умудрились испортиться, пойти под списание? По актики списаны, а сегодня я вижу Канунникова и Рубцова». «О, это лютые работники», — одобрила Эйхе и извинился. «Прошу, продолжайте». «Перемазанных этими самыми охрой и суриком», — звеня от ненависти закончила Акимова и уточнила. «Вы издеваетесь, да?» «Что вы? Нет, издеваюсь я обычно по-иному». Вера, снова сделав несколько вдохов-выдохов, улыбнулась самым милым образом. «Я благодарю вас за то, что указали на недостатки в моей работе и подружески предупреждаю, что обо всех подобных случаях впредь буду докладывать по партийной линии». «Я восхищен», — после паузы признал заведующий. «Не каждый способен публично исповедаться о собственных огрехах». Вера поняла, что сейчас будет смертоубийство. Но тут и очень кстати. В приемной послышались возня, возмущенные вскрики, и в дверь буквально ввалилась начальница отдела кадров. «Я занята!» — рявкнула директор. «Вот», — только и сказала та и подала ей два листка. Это было два заявления о немедленном с этого дня увольнении по собственному желанию от Рубцова и от Канунникова. «И что?» — зло спросила Вера. «Пусть отрабатывают две недели и шагают на все четыре стороны». «Они сказали, что не станут, и все», — пояснила кадровичка. Эйхе восхитился. «О, как у вас! А что, так можно было?» «Заткнитесь!» — подумала Вера, но вслух сказала лишь. «Что ж, раз так...» И с ненавистью и сильным нажимом наложила две резолюции уволить за прогул». «Чтобы духу их не было на фабрике и в общежитии сегодня же!» Кадровичка, чуть покачав головой, вышла. Белобрысый же черт даже не пошевелился. Более того, посочувствовал. «Нехорошо, что молодежь уходит с фабрики. Будут проработки. И ребята хорошие, честные. Зачем так жестоко?» Вера, подавшись вперед, процедила. «Ну вы-то помолчите. Они ж у вас халтурят по-черному». «А вы тут Ваньку валяете? Нам не о чем больше говорить. Дверь за вами!» «Я помню», — заверил Эйхе и поднялся. «Берегите нервы. Есть очень хорошее упражнение. Я как-то Сергея научил». «Вон!» Как раз в дверях Эйхе столкнулся с Машей. Отметил. «Людно у вас тут». Маша, не ответив, доложила. «Введенская к вам. Пригласи. Виктор Робертович, я вас не задерживаю». «Ухожу» и он уже вышел было за Машей и тотчас вошел обратно, пятясь. В кабинет вплыла шурша платьем в Веденское. С удивлением и некоторым недовольством, посмотрев на заведующего ДПР, опустила ресницы, точно с занавеси, протянула Акимовой папку. «Добрый день! Принесла три варианта. Вы сейчас посмотрите, или вы заняты? Посмотрю как можно скорее, как только освобожусь», — пообещала директор. Поднялась, нарочито официально пожала Наталье руку. «Благодарю вас за быстроту при неизменном качестве». «Вы же еще не смотрели», — неуверенно улыбнулась Наталья, и стало слышно, как у двери в сердце Эйхи запели соловьи. Вера твердо сказала. «Уверена, что все на уровне. Спасибо». Введенская, попрощавшись, последовала к выходу из кабинета, Но поскольку Эйхе так и торчал в дверном проеме, то Наталье пришлось попросить «Позволите пройти?» Он неловко посторонился. Дверь закрылась, как окно в иной мир. Эйхе со странным выражением на физиономии вернулся к столу, протянул руку. «Все прощено и забыто. Дурака, и больше не буду. Мир!» Акимова, демонстративно не глядя на него, молча пожала его руку. «Кто это?» «Художник Введенская». «Какая удача!» — порадовался он, сияя. «А она только по ткани или...» «В чем дело?» — прямо спросила директор. «Она-то вам к чему?» «Нам как раз надо к октябрю оформить стены фресками революционно-воспитательного содержания». Вера, потеряв терпение, окончательно потребовала. «Очистите помещение! Немедленно!» Он испарился, точно унесенный весенним сквозняком, хотя обычно стучал своими сапожищами нещадно.